Глава 10. Недостающее звено. Флип, обладая поразительно цепкой памятью, не забыл подслушанный им разговор Майлза и мисс Пенфолд. Поэтому, зайдя в кабинет своего патрона, он в точности повторил его Даукеру. Полученные сведения повергли сыщика в напряжённые размышления обо всем этом деле. Он не мог понять отказа Дэсманда назвать имя женщины, которую он видел в ночь убийства. Правда, Десмонт отрицал, что это была Лена Саршайн, но в этом случае его отрицание ни к чему не привело бы, ведь это никак не могло уберечь его от подозрений. Миссис Пови сказала, что Лена Саршайн была там между одиннадцатью и двенадцатью, и вряд ли она ошибается, учитывая, как хорошо она знала в лицо покойницу. Но судя по тому, что говорил Десмонт, Его отказ говорить был продиктован желанием защитить честь женщины. Если так, то это не могла быть Лена Саршайн, ибо ей нечего было терять, а его отказ говорить был бы Донкихотством, глупость которого он как светский человек должен был бы признать одним из первых. В этот момент в голове Даукера мелькнула внезапная мысль: а не могла ли сама леди Бельскомп выступать в роли этого неизвестного друга разговор с Десмондом. тогда действительно это был бы сильный мотив для Десмонда хранить молчание так как визит леди в комнату холостяка ночью поставил бы под угрозу её репутацию леди Бельскомп правда проявила полное равнодушие к слухам по поводу своей персоны Но в понедельник вечером было еще не поздно спасти ее репутацию, так что если она увиделась с Десмондом, он мог попытаться убедить ее отказаться от побега, но потерпеть неудачу. Мне кажется, я понимаю, задумчиво произнес Даукер. Она должна была встретиться с лордом Каллистаном в тот вечер, чтобы поехать Девятичасовым поездом, но сначала отправилась на бал, чтобы избежать подозрений. Ему надоело ее ждать, и он отправился в пинг он. Она могла пытаться сообщить ему о своих планах телеграммой, а после бала заехать к нему, чтобы все объяснить. Он был в отъезде и не получил телеграмму, поэтому, когда она пришла в номер, она нашла Десмонда». Тот пытался уговорить её вернуться. Она отказывается и после нескольких гневных слов выходит от него в ярости, остаётся где-то на всю ночь и приезжает в шорхом утром. Но всё это не объясняет смерти Лены Саршейн. Не может быть, чтобы леди Белском убила её. Нет, не может быть. Между ними нет никакой связи. Он перебрал в уме основные пункты разговора, о которых сообщил Флип, и его мысли приняли новый оборот. Леди Беллскомп покинула свой дом на Парк-лейн только после полуночи, так что у нее не было времени побывать в покоях лорда Каллистона и поговорить с Десмондом. Следовательно, это не могла быть она. Хотелось бы мне узнать имя женщины, которая виделась с Десмондом а также имя женщины, которая встретилась с леди Белском в тот вечер, и узнать точное время, когда леди Белском покинула дом. Он достал записную книжку и сделал следующие заметки. Первое: выяснить имя женщины, которая приходила к Калистону в понедельник, в ночь убийства, между 11:00 и 12:00. Свидетельствовать об этом может только сам Майлз Десмонд, так как миссис Пови утверждает, что это была Лена Саршайн, а Десмонт отрицает это. В результате возникает тупиковая ситуация: утверждение против отрицания. Решение: встретиться с Десмондом и узнать имя посетительницы. Второе. Установить внешность и, если возможно, имя женщины, посетившей леди Белскомп в ночь убийства, поскольку это может иметь какое-то отношение к делу. Слуги в доме леди Белскомп, вероятно, могли бы предоставить эту информацию. Решение: опросить слуг. Третье. Выяснить точное время, когда леди Беллскомп покинула свой дом во вторник утром, а также установить ее последующие перемещения. Первое также может быть выяснено через слуг, а что касается последующих перемещений леди, выяснить, если возможно, поездом ли она покинула Лондон и что она делала в промежутке между выходом из дома и отъездом. Решение: Позже, по мере возможности. 4. Выяснить, что стало с пропавшим кинжалом. Возможно, он обнаружится у Десмонда. Решение: обыскать его комнату. Тайно нанять агента. Сказать Флиппу. 5. Разузнать о молодости Лены Саршайн. Часть этой информации можно получить от Лидии Фенни которая, будучи горничной и находясь в доверительных отношениях, могла почерпнуть сведения из случайных замечаний хозяйки. Решение встретиться с Лидией Фенни. Составив таким образом свой план действий, удовлетворённый Даукер, занялся сразу воплощением в жизнь четвёртого пункта своих заметок и начал объяснять Флипу, чего он от него хочет. Видишь это? спросил Даукер, показывая Флипу кинжал, который он забрал с виллы Клеопатры. Флип энергичным кивком головы дал понять, что видит. "У меня есть подозрение", мягко объяснил Даукер, что кинжал, очень похожий на этот, можно найти у мистера Майлза Десмонда, джентльмена, за которым ты следил сегодня. Поэтому я хочу, чтобы ты каким-то образом проник в его комнаты и выяснил там ли нож. Флипс сморщил лицо в глубоком раздумье, а затем удовлетворенно улыбнулся. "Я сделаю это, хозяин", сказал он проникновенно. "Как?" спросил Даукер, которому было любопытно узнать, каким образом этот юный детектив собирается решать проблему. "Я буду лежать у него на пороге сегодня вечером", сказал Флип. И когда он придет...» изображу гибель от голода. Вы можете себе это представить, поясняющим тоном добавил он. Скажу, что умираю от голода, он отведет меня внутрь, и когда я там окажусь, можете на меня положиться, хозяин, я найду нож. Что ж, ты можешь искать кинжал любым способом, сказал Даукер. только не укались им, потому что он отравлен. И Флип, если ты принесешь мне этот кинжал, Так, чтобы тот джентльмен об этом не узнал, я дам тебе полсоверена. «Годится хозяин, радостно сказал Флип и попрощавшись со своим патроном, отправился перекусить и подготовить план действий. Было около шести часов вечера, уже темно, небо затянули тучи. Вскоре начался непрекращающийся дождь, и улицы стали грязными и унылыми. Флип поплотнее закутался в лохмотья, поежился, входя в роль, а затем отправился в поварню на Друри-лейн, где за небольшую сумму съел ломоть хлеба и выпил чашку дымящегося кофе. Подготовившись таким образом к работе, Флип вытер рот и, выйдя на грязную дорожку, направился в Блумсбери заодно одно, совмещая приятное с полезным, попрошайничая по дороге. Свернув на Примроуз Crescent, он вскоре нашел нужный ему дом и, свернувшись калачиком на пороге, начал терпеливо ждать случая попасть Майлзу в заботливые руки. Дождь по-прежнему лил не переставая, и так как уже совсем стемнело, Флип видел, что окна по всей улице освещены. Газовые фонари тоже ярко горели сквозь дождь и отражались тусклыми расплывчатыми брызгами на тротуарах. Время от времени мимо спешил какой-нибудь джентльмен с поднятым зонтиком и какой-нибудь оборванный бродяга, сутулясь, напевал себе под нос унылую песенку. Ждать было тоскливо, но Флип привык к таким временам и сидел вполне довольный, думая, как бы лучше потратить обещанные полсоверена, пока его чуткое ухо не уловило звук шагов по направлению к дому. Это было для него сигналом, поэтому он тут же лег на мокрые камни и начал уныло стонать. Майлз открыл дверь и чуть не споткнулся о него, потому что парень лежал прямо перед входом, как клоун в пантомиме, замеченный точно в нужный момент. Эй, сердито вскричал Майлз. В чем дело, черт возьми? Флип ничего не ответил, но застонал с новой силой, после чего Десмонд, который был добрым человеком, наклонился и коснулся оборванной маленькой фигурки. Ты болен? уже мягче спросил он. О, боже, ужас! Мои внутренности, простонал Флип, прижимая грязные руки к животу. Уже несколько дней все болит, и мне холодно. Майлз сомневался в искренности этого парня, так как знал, как умеют притворяться бродяги. Но так как этот бедолага, казалось, страдал от боли, а шёл сильный дождь, он решил дать ему шанс. Ты можешь подняться? резко спросил он. Если можешь, то вставай и заходи внутрь. Я дам тебе что-нибудь, что может помочь. Со множеством стонов и уверений в крайней боли Флип с трудом поднялся на ноги, и с помощью Майлза вошел внутрь, поднялся по лестнице и наконец благополучно устроился на коврике перед камином, где лежал и стонал с большим драматическим эффектом. "Я дам тебе горячего портвейна", сказал Майлз, подходя к буфету и доставая стаканы и бутылку. "Так что мне придется спуститься вниз и принести горячей воды. А ты подожди здесь". Флип снова застонал, извиваясь на полу как молодой угорь. Но когда дверь за его благодетелем закрылась, он вскочил на ноги и осмотрел комнату. Это было большое и высокое помещение с парой раздвижных дверей с одной стороны, которые, будучи полуоткрытыми, показывали Флипу, что другая комната служила спальней. В гостиной стоял буфет, а рядом с ним письменный стол, к которому бросился Флип и принялся быстро перелистывать бумаги, надеясь найти спрятанный под ними кинжал. Однако ничто не вознаграждало его усилий, и хотя он заглянул в буфет, осмотрел книжный шкаф и поднял чехлы на стульях, он не нашел никаких следов оружия. «Должна быть в спальне подумал Флип, озадаченно почесывая голову и раздумывая, как бы ему туда войти, как вдруг ему пришло в голову, что он не осмотрел каминную полку. Нельзя было терять ни минуты, так как Майлс смог вернуться в любой момент. Поэтому Флип мгновенно вскарабкался на стул и принялся жадно разглядывать украшения на каминной полке. Там было зеркало в тусклой золотой раме, а перед ним Безвкусные французские часы под стеклянным абажуром, две керамические фигурки Дрезденского фарфора, улыбающиеся друг другу, и две высокие зеленые вазы по бокам. Флип не видел ничего из того, что ему было нужно, пока не заглянул в одну из этих ваз, где разглядел нечто похожее на сталь, и вытащил тонкий блестящий клинок без рукояти. Интересно, это то, что нужно хозяину? сказал он себе, осторожно переворачивая его. Здесь не за что ухватиться. Он задумался на мгновение, а потом, так как ему повезло с одной вазой, заглянул в другую и нашел недостающую рукоять. Он соединил части, и они идеально подошли друг к другу. Укрепившись в уверенности, что это именно то, чего хочет Даукер, он размышлял о том, как обрадуется находки сыщик, когда услышал шаги Майлза, поднимающегося по лестнице. Спрыгнув вниз, он надежно спрятал сломанное лезвие и рукоятку среди своих лохмотьев, стараясь не уколоться, помня предупреждение Даукера о яде. Затем снова лег на коврику камина и громко застонал, когда Майлз вошел с горячей водой. Плохо себя чувствуешь? Сочувственно спросил Майлз, наливая ему портвейна. Ужасно, простонал Флип, ничуть не раскаиваясь в своей предательской роли. Мне холодно-холодно и плохо. Вот выпей, сказал Десмонд, опускаясь на колени рядом с ним и протягивая ему дымящийся стакан. Это пойдет тебе на пользу. Спасибо, хозяин. С благодарностью сказал Флип, радуясь, что сломанный клинок в безопасности. Это согреет меня. Десмонд закурил трубку и сидел, наблюдая, как оборванный маленький чумазый парнишка пьет горячее вино и ни на секунду не допуская мысли о том, что он кормит гадюку, гадюку, которая скоро повернется и ужалит его. Говоря по чести, он никогда не считал себя способным причинять зло другим. И помогая этому изгою, он не подозревал, что делает зло для себя. После того, как Флип допил вино, он объявил, что чувствует себя лучше, и со многими заверениями благодарности простился со своим благодетелем. Бедный маленький дьяволенок, сказал Десмонд, закрывая дверь и глядя, как маленький оборванец убегает в темноту. Он казался очень несчастным. Так или иначе я сделал хороший поступок и надеюсь, что когда-нибудь буду вознагражден». Так оно и случилось, и наградой ему стало то, что на следующее утро Майлз Десмонд из Блумсбери, журналист, был арестован за убийство Лены Саршайн.